Скайтейл прошел мимо него в затененную прихожую. Голубой кирпичный пол, сверкающий панно на стенах. За прихожей находился крытый двор. Через прозрачные фильтры проходил свет, сверкающий, как серебро белых ночей, первой луны. Сзади плотно притворилась уличная дверь. «Мы были благородными людьми», — говорил Фарок, показывая путь во двор. «Ни какие-нибудь оборванцы. Мы не жили тогда в таких домах, как вот этот. У нас был свой съедж в защитной стене над хребтом Хабания. Один червь мог отнести нас в кедом во внутреннюю пустыню». «Я с вами согласен», — подхватил Скайтейл, сообразив, что именно привело Форока к участию в заговоре. Свободный тосковал по прежней жизни, обычаям. Они вошли во двор. Скайтейл понял, что Форок борется с неприязнью к посетителю. Свободные не доверяют тем, у кого нет синий глаз и бада. Недаром свободные говорят, что глаза чужеземцев видят не то, что нужно. При их приближении музыка сему ты смолкла. Потом послышались звуки девятиструнного бализета. Вначале аккорды, потом чистые ноты песни, популярные номерах на мирах Нараджа. Когда глаза Скайтейла привыкли к свету, он увидел юношу, сидевшего со скрещенными ногами на низком диване под справа. У юноши были пустые глазницы. С необыкновенной проницательностью слепых он начал петь в тот самый момент, когда Скайтейл взглянул на него. Голос у него был высокий и приятный. Ветер сдул землю и небо, и всех людей. Что это за ветер? Деревья не склоняются. Они пьют там, где пили люди. Я знаю слишком много миров, слишком много людей, слишком много деревьев, слишком много ветров. Это не были подлинные слова песни, как отметил Скайтейл. Фарок подвел его к арке на противоположной стороне указал на подушки, разбросанные на черепичном полу, украшенном изображениями морских животных. Вот на этой подушке, когда-то в Сетче сидел Муат Дип. Старик указал на круглую черную подушку. — Теперь она ваша. — Я у вас в долгу, — ответил Скайтейл, опускаясь на черную подушку. Он улыбнулся. Фарок проявляет мудрость. Он говорит, как верно подданный, даже слушая слова песни со скрытым значением. Кто не знает деспотизма императора-тирана? Перемежая свои слова с песней так, чтобы не нарушить ее ритма, Фарок спросил. «Музыка моего сына не мешает вам?» Скайтейл прижался спиной к прохладному столбу и указал старику на подушку рядом с собой. «Я наслаждаюсь музыкой», — сказал он. «Мой сын потерял глаза при завоевании Нараджа», — сказал Фарок. «Теперь ни одна из наших женщин не пожелает его. Но мне приятно знать, что где-то на Нарадже у меня есть внуки, которых я никогда не увижу. Вы знаете миры Нараджа, Зал. В юности я посетил их с трупой лицевых танцоров, ответил Скайтейл. Значит, вы лицевой танцор? Я удивился вашему лицу. Оно напомнило мне лицо человека, которого я когда-то знал. Данкана Айдаху? Да, его. Известного мастера меча из приближенных императора. «Говорят, он был убит?» «Да, говорят», — согласился старик. «А вы в самом деле мужчина?» «Я слышал рассказы о лицевых танцорах». Он вздрогнул. «Мы — Гермафродиты Джадачи», — ответил Скайтейл. «Принимаем пол по желанию, и в настоящее время я мужчина». Фарок поджал губы, храня молчание. Потом сказал... «Хотите освежиться? Воды, охлажденных фруктов?» «С меня довольно беседы», — вежливо отказался Скайтейл. «Желание гостя, закон», — ответил Фарок, садясь на подушку лицом к Скайтейлу. «Благословен будь Абу Дудур, отец бесконечных дорог времени», — сказал Скайтейл и подумал «Вот». Я сказал ему, что пришел от рулевого союза. «Трижды благословен!» – отозвался старик, складывая руки в ритуальном жесте. «Старые руки с набухшими венами!» – отметил гость. «Предмет, рассматриваемый с удаления, открывает лишь главные принципы своего устройства», – сказал Скайтейл, показывая, что желает говорить об императорской крепости. «Зло видно с любого расстояния», — сказал Фарок, советуя тем самым отложить обсуждение. «Почему?» — не понял Скайтейл, но вслух сказал. «Как ваш сын потерял глаза?» «Защитники Нараджа применили прожигатель камня. Мой сын оказался слишком близко. Проклятая атомная энергия!» «Даже прожигатель камня!» должен быть объявлен вне закона его применение на самой грани закона согласился Скайтейл и подумал нарачский прожигатель камня об этом ничего не сообщали почему старик заговорил о прожигателе камня я предложил ему купить у ваших хозяев слейлекса глаза сказал Фарок но в летописях Сказано, что глаза, купленные на Тлейлаксе, порабощают своих владельцев. Сын сказал, что эти глаза металлические, а он из плоти и крови, и что такой союз будет греховен. Принципы использования предмета должны соответствовать первоначальным намерениям, сказал Скайтейл, пытаясь вернуть разговор в нужное ему русло. Форок сжал губы. «Говорите открыто!» — сказал он. «Мы должны верить нашему рулевому!» «Вы бывали в императорской крепости?» — спросил Скайтейл. «Я там был в первую годовщину победы над Молитором. В этом каменном здании было холодно, несмотря на лучшие иксианские обогреватели. Предыдущую ночь мы спали на террасе храма Алии, Там растут необыкновенные деревья. Знаете, деревья, привезенные со множества миров. Мы, башары, были одеты в лучшие зеленые костюмы, и наши столы стояли отдельно. Мы слишком много ели и пили. Многое из того, что я видел, вызывало у меня отвращение. Пришли калеки на костылях. Не думаю, что наш муата Эдип знает, Сколько людей он искалечил. «Вы не любите пирушек?» — спросил Скайтейл, знавший о Боргиях Свободных, которые вызывались спайсовым пивом. «Это совсем не то, что Тау, слияние наших душ в съедчах», — возразил Фарок. «Для развлечения нам дали рабынь, а ветераны рассказывали о своих битвах и ранах». Значит, вы были в каменной башне. Муат Дип вышел к нам на террасу, продолжал Фарок, и провозгласил «Удачи вам всем!» Разве это не кощунство использовать приветствие пустыни в таком месте? «Вы знаете, где размещены его личные апартаменты?» «Глубоко внутри, где-то в глубине своей крепости». Я слышал, что он и чане живут, как кочевники, в пещере. В большой зал он выходит лишь для публичных аудиенций. У него есть приемные залы и помещения для официальных встреч. Целое крыло отведено для его личной охраны. Есть помещение для торжественных церемоний и внутренняя секция связи. Говорят, глубоко под его крепостью Держит песчаного червя, окруженного водой. Вода для червя — яд. Там он питает будущее. Мифы, перемешанные с фактами, — подумал Скайтейл. Правительственный аппарат всюду сопровождает его, — продолжал бормотать Фарок. Чиновники, адъютанты, адъютанты адъютантов. Он верит только таким, как Стилгар тем, кто был близок к нему в былые дни. «Не вам!» — констатировал Скайтейл. «Я думаю, он забыл о моем существовании». Как он входит и выходит из крепости? «Сразу же за внутренней стеной есть небольшая посадочная площадка для топтеров. Я слышал, что Муат Дип никому не позволяет прикасаться там к приборам. Говорят, там нужна предельная точность». Любая, даже малейшая ошибка, приведет к столкновению со стеной одного из его проклятых садов. Скайтейл кивнул. Вероятно, это правда. Воздушный путь в крепость должен хорошо охраняться. А все Атрейдесы — превосходные пилоты. «Для передачи сообщений он использует дистранс», — продолжал Фарок. «Волновой транзистор вживляется в мозг человека». И вызывает его действия только голос определенного человека. Скайтейл пожал плечами. В этом веке все правительства используют дистранс. Никогда нельзя знать, какие препятствия возникнут между посылающим сообщение и адресатом. Даже его налоговые чиновники пользуются этим методом. Жаловался Фарок. А в моё время дистранс помещали только в низших животных. «Информация о годовом доходе должна содержаться в строжайшей тайне», – подумал Скайтейл. «Ни одно правительство пало из-за того, что народ обнаруживал подлинные источники его доходов». «Что теперь думают когорты свободных от джихаде Муад-Диба?» – спросил Скайтейл. «Возражают ли они против превращения их императора в бога?» Большая их часть вообще не думает об этом» ответил Фарок. «Другие же думают о джихаде так же, как и я сам. Это источник приключений и необычайного богатства. Хижина, в которой я живу...» Фарок обвел рукой двор. «Обошлась шестьдесят ледасов спайса, девяносто кантаров. Были времена, когда я представить себе не мог такого богатства». Он покачал головой.